Анна. Послушайте, неделю назад мне сказали сделать запрос. Я сделала. Сколько еще ждать? Неужели сложно просто посмотреть в компьютере и ответить? Женщина поднимает на меня усталый взгляд, складочка на ее лбу напряженно дергается. Девушка, я передала ваш запрос в архив. Поправляет очки. Поймите, что сейчас все абитуриенты в базе, а 20 лет назад все было на бумаге разводит руками. Нужно перерыть кучу документов в архиве, чтобы отыскать нужного студента. А вы ни фамилии не знаете, ни факультета. Черт!» С глухим стуком опускаю ладони на ее стол. Простите. Выдавливаю, едва завидев испуг в ее глазах. Простите меня. Не стоило, наверное, стучать по столу секретаря вуза. Просто меня нестерпимо тошнит, а утреннее свидание с унитазом не состоялось по причине того, что я опаздывала. И вот как раз сейчас мой вчерашний ужин просится наружу, а запах булочек, доносящийся из столовой, только усиливает вероятность того, что чей-то стол сейчас будет заблеван. Анька, ты? раздается позади меня. Оборачиваюсь, стискивая кулаки. Сейчас я покажу тебе Аньку. Но весь пыл улетучивается, едва я вижу кто передо мной. Марат. Парень стоит в дверях, играя мышцами. Высокий, мощный, с бицепсами, рвущимися на волю из рукавов футболки, ставший ему маленькой, еще, наверное, классе в восьмом. Привет, выдавливаю, замечая его удивление. «Еще бы. Я изменилась с момента нашей последней встречи. И если он только посмеет сказать, что у меня серое лицо, впавшие щеки и волосы цвета борща с майонезом, пристрелю на месте. Но парень просто оглядывает меня с ног до головы и широко оскалится. «Чё как? Святые филологи. Я уже и забыла, почему рассталась с ним. Теперь припоминаю. Этот дебил всем моим знакомым говорил при встрече: "Что как?" вместо приветствия. А еще у него было любимое выражениецы: "Вот это шлак". Шлак вообще или вот это? Да ну, такой шлак помнится, поставила в один прекрасный день его в известность, что мы больше не вместе, развернулась и просто ушла. Вот легко и не сожалея. И надо же, не вспоминала потом ни разу. Так почему же тогда с Пашкой такое не прокатывает? Отправила его в другой город, где можно заниматься чем захочется, в компании с женщиной, которую ревную, на растерзание толпы поклонниц, которые у группы уже начинают появляться, И думаю о нем каждую свободную минуточку. И не тоже. Думаю, думаю, думаю. Нормально, тихо отвечаю я. Ну ты вообще, Марат разводит руками и как макака выпячивает вперед нижнюю губу. Круто выглядишь, бэйба. Ох, ну спасибо, что хоть шлаком не обзывает. Свезло так, свезло, еще бы не пялился так. Спасибо пожимаю плечами, подхожу к двери и пытаюсь протиснуться наружу. В нос ударяет запах его парфюма. Что-то ядрёное, древесное, кажется. Дун да и сам выглядит как лесоруб, здоровенный детина, на котором вот-вот лопнет модная мальчуковая одежда. Лёгкая небритость и что это? О боги, не верю своим глазам. Маникюр метр блин. Ты куда? пытается догнать меня. Мне пора на работу. Все еще в том кафе работаешь? А вот это тебе знать не обязательно, как и то, что меня поставили на место Геннадьевны, чтобы не приходилось на время токсикоза умирать от ароматов, захвативших к собой кухню и зал. Спасибо Диме и Маше, сижу теперь в офисе у открытого окна, Еще и заметки для газеты пишу. Забавно, но читателям нравится истории от загадочной официантки особенно вчерашние про ресторанных бомжей. Это такие люди, которые слоняются из угла в угол по кафе, подсаживаясь к разным компаниям и выпивая за чужой счет. Вечно носят с собой какие-то сумки, портфели на лямке, чтобы походить на делового человека. Мы всех их знаем в лицо. Пашка, мой Пашка, он так смеялся, когда я зачитывала ему заметку по телефону. Ну, а ага мычу в сторону бывшего Марат обгоняет меня и преграждает путь. Анька, а сейчас всеку ему, вот гад. Сейчас все выскажу, как он смеет меня так называть. Почему я раньше ему это позволяло? «Аньк — Аньк, остановилась. Что? Ты что, как? Что трубки у меня не брала? И как я могла забыть, что этот идиот учится в этом вузе? Ой, угаразила же встретиться. Слушай, Марат, поправляю спереди платье. Животик еще не заметен, но все равно втягивать уже не получается. Он тугой, плотный и уже слегка округлый. Вот прям слегка. Я приходила сюда по делам, а сейчас мне нужно идти. Не хочешь, значит, говорить? Парень складывает руки на груди. Ну и ладно. чё? Я ж не давлю, просто хотел узнать, что и как. Как сама? Ещё немного, и от его туалетной воды меня вывернет наизнанку. Нормально. Выдыхаю с шумом. У меня всё нормально. Он и не думает сдвигаться с места. Обойти, что ли, его. Что сюда приходило? Я уж понял, что не из-за меня. Искал одного человека, но не нашла. Может, я что помогу? Ничего, а чем? Ну как вообще общались раньше? А, ну да, мы были заняты немного другим, и слава богу, совсем недолгое время. И рядом с таким неандертальцем деградировать можно в два счёта. Вряд ли этот человек учился здесь двадцать лет назад, и даже архив пока не может мне помочь. М-м-м, многозначительно кивает Марат, задумался. И когда я уже хочу наконец улизнуть, воспользовавшись тем, что этот бугай завис, он хватает меня за руку и куда-то тащит. Эй, полегче. Э, прости, ослабляет хватку, но продолжает вести за собой. Сейчас покажу человека, который может помочь. Надо же. Может ведь еще и разговаривать нормально. Ну там, что и как, что где, и кто, все знает добавляет Марат, развеивая мои сомнения. Послушно плетусь следом. Фёдор Асхатович, можно? Мой сопровождающий заглядывает в один из кабинетов, читаю табличку: деканат. Ясненько. У меня тут девушка к вам с вопросом. И он буквально впихивает меня внутрь, заходит следом и закрывает дверь. Вижу перед собой за столом чутушного старикашку одетого по моде послевоенных лет. Коротковатые для его роста брючки, хлопковая рубашка, вязаный жилет, тонкие седые волосинки зачесаны так, чтобы немного прикрыть с собой лысину. Морщинистые руки застыли над бумагами, на носу очки на цепочке. Чем могу помочь? Мужчина с интересом разглядывает меня. Кидаю взволнованный взгляд на Марата, но парень и не думает двигаться с места. Блин. Не хочется ничего говорить при свидетелях, но если есть шанс отыскать того молодого человека с фото, стоит попробовать. Робко подхожу к столу. Здравствуйте. Сажусь на стул напротив. Дело в том, что 20 лет назад здесь учился студент по имени Герман, возможно, на физмате, называю факультет моей матери, где же иначе они познакомились. Фамилии его я не знаю. Если вы работали в те годы, то, может, вспомните? Мужчина тяжело опирается на стол локтями, складывает пальцы обеих рук подушечками пальцев друг в друга. Редкое имя. Он тяжело вздыхает, и я слышу, как за моей спиной вздыхает Марат. не помню студентов с таким именем. Фёдор с Хаточ, ну, подумать ещё, вступает мой бывший. Может, вы его узнаете по фото? Не твёрдой рукой достаю из сумки свой паспорт. Вытягиваю из него старенькое фото и передаю мужчине. Тот переворачивает его, долго смотрит и затем облизывает бледно-синие губы. Это Герман. Да, я его узнаю. Он пристально вглядывается в мои глаза, точно что-то знает, будто раздумывает сказать мне или нет. Он здесь учился. Какая у него фамилия? нет, не учился. И снова щурится, будто забираясь взглядом прямо в мою черепную коробку, в попытках прочитать хоть какие-то мысли. Но вы же знаете, кто он, знаете, да? Меня уже лихорадит, чувствуя, что могу потерять единственную ниточку, если не разговорю этого старикашку. Фёдор Асхатович поправляет три зализанных волосинки на макушке и откидывается на спинку стула. Он не был студентом. Герман здесь преподавал. Еле передвигаю ногами, кровь стучит в висках, как оголтелый молоток. Не знаю, зачем мне это, что мне это даст, но чувствую, что успокоюсь только, когда все выясню. Сворачиваю в переулок и наваливаюсь на стену. Нужно дышаться. Герман. Герман Новик преподавал в университете после аспирантуры. Не знаю, запрещено в те годы было встречаться со студентками или нет, но на фото он тоже выглядит юным, молодым, задорным. Беру себя в руки, делаю медленный вдох, затем выдох, закидываю сумку на плечо и перехожу дорогу. Только один человек может мне помочь. Только он найдет мне его адрес. Ускоряю шаг и запрыгиваю в автобус, идущий к центру, оплачиваю проезд и прижимаю к уху разрывающийся от звонков телефон. Да, Солнце, все нормально? Голос подруги встревожен. «Все хорошо, Маша. А ты уже со мной разговариваешь? Мне ужасно стыдно, но после того, как Пашка уехал, мне пришлось выслушать от его сестры целую тираду. И не о том, какая я ужасный эгоистка, нет, а о том, что не думаю о себе и будущем ребенке. Паша должен знать, Паша должен разделить со мной радость ожидания, помочь справиться с проблемами и поучаствовать. Черт, в главном он уже поучаствовал. Но кто ж знает, как отреагирует на такое известие и какая в нем для него радость? Да, Аня, да. В трубке становится шумно. Ты не пришла на работу, все переживают. Прости меня. Сажусь на сиденье и прижимаюсь лбом к стеклу. Не хотела вас подвести. Сейчас перезвоню в кафе и скажу, что скоро буду. Плохая из меня управляющая, но возникли неотложные дела. Ань, все хорошо? Да. Может, мне приехать? Скажи куда. Понижая голос до да шепота. Нет, Маш, я просто съезжу кое-куда, кое-что разузнаю. Солнце. Теперь в трубке совсем тихо, и Машкин голос звучит тонко и жалобно. Ты меня прости, если я что-то делаю не так. Просто ты закрылась от нас всех. А я чувствую, что тебе нужна помощь. Прости, что давлю, но скажи, что с тобой, малышом все в порядке. Не пугай меня. Иначе я позвоню брату и сообщу, что тебя нужно спасать. Маш, радуюсь тому, что автобус гудит как трактор, и меня вряд ли кто-то слышит из пассажиров. Все нормально, честно. Ты обещала не говорить ему. Так что просто поверь на слово и дай мне еще немного времени, ладно? Ань, мы приедем вечером. Можно? Э -э, ну, конечно. Договорились. И она положила трубку. Снова приедут. И как им не надоело меня проверять. Убираю телефон в сумку, выдыхаю и наклоняюсь на спинку сиденья. Может, есть в этом какой-то смысл? В словах Маши, что мне нужна помощь, в словах Димы, который убеждает, что жить нужно проще. Разругались, подрались, выяснили отношения, помирились. Вся эта недосказанность, разлука, побегать себя со мной это только сильнее отдаляет людей. Поживёт вот же Калинин без этой музыки? Ну, наигрывает что-то временами карандашиками на столе и не мечтает о большем. Глаза у него, конечно, загораются при виде барабанной установки, и раз в год играя на ней у друзей, он, наверное, чувствует кайф, но не умирает же потом без всего этого. Но Может, просто ему не выпал такой хороший шанс продвинуться как Пашке? Не знаю. Возможно, у Димы есть что-то лучшее и большее в жизни, отчего он не чувствует себя ущемлённым без музыки и поэтому ни о чём не жалеет. Может, в этом дело. Куда? Грозный голос останавливает меня у турникета. Хотела перепрыгнуть через него, пока никто не видел, но не вышло. Ой, а беременным вообще можно прыгать через турникеты? А то из автобуса сейчас так резво выпрыгнула, почти как школьница. Никак не получается привыкнуть к новому статусу, к новой роли. Анна, остепенись, повзрослей наконец. Я прижимаю к себе сумку, подыскивая нужные слова. Дяди Серёже? Какому ещё дяде Серёже? Блин, знала бы, сказала бы. Мы с ним жили в одном доме, на разных этажах. Я, можно сказать, выросла у него на глазах. Кто ж виноват, что в фамилии не помню? К такому, кусаю губы. Слушай, дай пройти, а? Мент не спеша вылезает из-за стола и смотрит на меня сквозь окошечко дежурки. К какому? И по какому делу? Девушка, давайте сюда ваши документы. Блин, проще ломануть вдоль по коридору. Вроде еще помню, где находится его кабинет. Дядя Сережа всегда махал мне рукой из окна, когда утром я шла с рюкзаком в школу. Хотя, какой он мне дядя? Не старше Камышева, а тот в самом расцвете лет. Вцепляюсь пальцами в турникет, дергаю. Никак не хочет открываться, чертова машина, давай. Сзади слышится звук открываемой двери. Видимо, дежурный вылезает из своей коморки. Ты к кому? дерганая. усмехается он, хватая меня за руку. Эй, эй! пытаюсь вырваться. Отпусти! Но мужчина лишь крепче хватается и тянет меня на себя отчаянно сопротивляюсь Да успокойся ты, рычит он, из дурки что ли сбежала А ты руки отпусти, сейчас дядя Серёжа придёт и яйца тебя отстрелят Что происходит? слышится знакомый голос Поворачиваю голову и вижу высокого брюнета в голубых джинсах и лёгкой белой рубашке. Уверенная походка, широкие плечи, самоуверенная ухмылочка Да, таким я его и запомнила, еще до того, как он переехал. Облегченно выдыхаю. Черные глаза сначала скользят по мне с удивлением, затем останавливаются на лице и вдруг замирают. Теперь мужчина улыбается и разводит руками. Аня, вот видишь? Силой вырывая руку, бросаю дерзкий взгляд на своего обидчика. Вот он. Не обязательно было на меня кидаться. Какими судьбами? Брюнет подходит и опирается на турникет. А вас тут все такие бешеные, потираю запястье. Я к вам. Ну, проходи, показывает жестом, чтобы открыли. Дежурный со вздохом опускает руки. Это ты что ли, дядя Серёжа? Мужчина в белой рубашке пожимает плечами: "Прикинь!" и помогает мне пройти через вредную железяку. Ты в следующий раз предупреждай Донских!» Дежурный чешет репу, возвращаясь на свое место. Или говори своим подружкам фамилию, чтоб знали, к кому идут. Подружкам? Еще при моей жене так скажи, Иванов. Соседка эта моя. Кладет свою большую теплую руку мне на плечо и провожает к себе в кабинет. Сергей Донских. Герой книг в тишине твоих шагов, окно напротив и Нана.